Глава вторая Около десяти часов утра, проснувшись и одевшись, я посмотрела на себя в зеркало. Замученное, непонятное создание смотрело на меня оттуда. Я никогда бы не подумала, что могу так ужасно выглядеть. Пришлось прибегнуть к косметическим женским ухищрениям, которыми я никогда до настоящего времени не пользовалась. Подаренные некогда мне Настей помада, румяна и пудра пригодились как нельзя кстати. Приобретя более-менее божеский вид, я спустилась на первый этаж, с ужасом прислушиваясь к звукам дома. Быстро проскочив на кухню и набросав кое-какой еды в поднос, я мышью прошмыгнула в мастерскую и только когда закрыла за собой тяжелую дубовую дверь, смогла вздохнуть спокойно. Надо было быстрее доделывать эту картину и уезжать из этого проклятого дома с его загадочными обитателями. Съев наспех свой завтрак, я начала потихоньку счищать краску с полотна. Но кошмар, увиденного вчера, не шел у меня из головы. Неужели такое могло происходить наяву? Это просто в уме не укладывалось. Перед моими глазами стояли отблески полностью черных глаз Тайлера. Что имела в виду Кристин, когда говорила, что они в тот момент не были людьми? Или почти не были? Что это значило? Во мне постепенно начинало просыпаться любопытство. Это вредное чувство, которое могло загнать меня в угол в будущем. Я всегда была любопытным ребенком. Если мне говорили «нельзя», я обязательно должна была выяснить, почему нельзя. Что такого в этом «нельзя» есть? Ход моих мыслей был прерван цокотом копыт подъезжающих людей. Значит, мужчины только вернулись домой. И нет. Нет бы посидеть в мастерской, так меня как назло, как пчелу к меду потянула в коридор. Сделав вид, что иду за водой для краски, я взяла кувшин и вышла из комнаты. И лучше бы не выходила. Только я появилась в дверном проеме, как во входную дверь зашли Джастин, Филипп и Тайлер. Вид у них был просто дьявольский. Черные дорожные плащи заляпаны грязью, будто бы они всю ночь напролёт куда-то ехали галопом, по залитой грязью дороги. У всех троих в руках были хвосты, взглянув на которые, я поняла, что они покрыты чем-то бурым. Это не могла быть краска, значит, кровь. Белые рубашки были тоже измазаны, скорее всего, кровью и пропитаны потом. Они прошли мимо меня, будто и не заметив только Тайлер, проходя совсем рядом со мной, повернул ко мне голову и взглянул на меня ужасно уставшим взглядом. Благо, глаза были не черными. Может, мне все показалось вчера. Но теперешний вид этих троих всадников апокалипсиса говорил явно о том, что вчерашнее не было видением. Они поднялись на второй этаж и прошли в дальнее крыло. Я же стояла и приходила в себя от увиденного еще пару минут. Потом пошла на кухню и, набрав полный кувшин воды, начала жадно пить. Холодная вода наполняла меня изнутри, и я начала приходить в себя. Поднявшись на второй этаж, зашла к себе в комнату. Остановившись у окна, я долго смотрела на мирную гладь пруда с плавающими лебедями. Теперь страшные сказки, которые мы рассказывали друг другу с сестрой, сказками уже не казались. Тайный мир существовал и жил своей, неведомой для простых смертных жителей, жизнью. Я иначе не могла это назвать по-другому. Как я могла оказаться так далеко от дома и близких в этой чужой стране, да еще среди такого кошмара? Черт меня дернул ехать за три девять земель. Никогда же не любила никуда ездить, а тут один раз выехала и на тебе. Услышав тихий скрип двери, я подскочила. В дверном проеме показалась маленькая бледная личико девочки. «Можно к тебе?» Спросила тихо она. «Конечно, солнышко, проходи». Жалость к этому маленькому созданию каждый раз начинала поедать меня изнутри. Я села в кресло, и девочка забралась ко мне на колени. «Алиса, ты папу испугалась?» Тихим шепотом обратилась она ко мне. «Нет, с чего ты взяла?» Я знаю, что испугалась. Мама тоже его боялась тогда. Когда? Тогда, когда приезжали дядя Тейлор, и дядя Филипп. Они часто сюда приезжают? Нет, один раз в месяц. Зачем они приезжают, ты не знаешь? Нет, но папа другой становится тогда. Печально ответила девочка. А почему мама его боялась? Я не знаю, но она всегда плакала в такие дни. Виктория, а как мама пропала? Она просто ушла и не вернулась. Я сидела и, слушая все это, ломала свой мозг, пытаясь понять, что все это значит. Алиса? Что? Поцеловав малышку в лоб, ответила я. Ты не уедешь. Ну вот что я должна была сказать этой маленькой девочке, с такой надеждой смотревшей на меня. Виктория, я закончу работу, и мне нужно будет уехать. Ты же понимаешь, у меня родные, друзья в другой стране. Я не могу здесь остаться. Ты меня бросишь, как и мама. По щеке девочки потекла слеза, и она быстро вытерла ее ладошкой явно не желая, чтобы видели, как она плачет. «Мама тебя не бросила. Твоя мама погибла. Это разные вещи», — спокойным тоном объяснила я девочке, которая слова «смерть» и «бросила» ставила на одну линию. «А если бросила?» «Просто не захотела быть со мной и с папой». «Мамы так не поступают. Я помню, как я маленькая еще была». Проснулась ночью и услышала, как мама с папой ругаются в кабинете. Мама тогда так кричала. Она просила отпустить ее куда-то. Но папа не пускал. Он сказал, что у них есть я. А мама закричала, что я всего лишь отродье какое-то. Потом она ударила папу, схватила плащ и ушла из дома. Больше она не вернулась. Что такое отродье, Алиса? Не знаю соврала я, пребывая в некоем ступоре от услышанного. В моей голове возникало все больше и больше вопросов, ответы на которые я не знала, где искать. В дверь тихо постучали, и в комнату вошел Джастин. «Виктория, тебя няня ищет. Иди к ней. Пообедаешь, и если у Алисы будет время, то вы сможете погулять с ней на улице», — сказал он. Девочка недовольно нахмурила брови, слезла с моих коленей и пошла к себе. Я же сидела, откинувшись на спинку кресла, и рассматривала мужчину. Он уже не был тем непонятным кем существом, которое уходило вчера вечером из дома, и вернулось сегодня утром. Он был чисто выбрит, одет в красивый костюм для верховой езды, и благоухал какими-то умопомрачительными духами. «Почему вы так смотрите на меня?» Резко спросил он. «Да просто утром вы так ужасно выглядели, будто бы вы выползли из самой преисподней. А сейчас смотрю на вас и вижу другого человека». Пожала я плечами. «Мы были на охоте», — безразлично ответил он. Я встала и подошла к нему, рассматривая его в упор. «Охота на кого была?» Он промолчал. Я так и думала. Презрительно хмыкнув, я развернулась и хотела было уйти, но он схватил меня за руку и резко притянул к себе, тихо прошептав при этом. «Не задавайте лишних вопросов, Алиса. Не летите на огонь, а то сгорите». «Как скажете?» Только и ответила я, едва уняв дрожь в теле. Высвободившись из его рук, я развернулась и пошла прочь. Виктория в это время уже сидела внизу и ждала меня. «Пойдем гулять, Алиса!» Радостно поманила она меня рукой. «Конечно, пойдем. У вас, случайно, нет ракеток? Поиграли бы с тобой?» «Да, есть! Мама любила играть. Сейчас принесу. Я быстро!» Девочка радостно побежала за ракетками, а я стояла у окна и задумчиво смотрела на улицу. Вдруг я почувствовала на моей шее теплое дыхание. Повернувшись, я увидела Филиппа который тихо подошел ко мне сзади и стоял почти вплотную. «Гравдавиль, вы меня напугали. Снова?» «Не думаю, что вас можно напугать». Скользя взглядом по моему лицу, тихо проговорил он. «Можно, поежилась я от такого пристального внимания этого демона. Тогда прошу прощения». «Принимаю. Не знаю, как отделаться от него, ответила я». Он наклонился ко мне, явно желая меня поцеловать, но в этот момент на лестнице послышались тяжелые шаги. К нам спускался Тайлер. Вот тут-то у меня внутри все и похолодело. Если двоих других я не видела в том обличии, которое стояло у меня перед глазами до сих пор, то этого дьявола я очень хорошо запомнила. — Филипп, тебя ищет Джастин, поднимись к нему. И выезжаем мы через час, будь готов. Сухо бросил он другу. Девиль досадно окинул меня взглядом, поцеловал руку и оставил нас. «Давайте прогуляемся, Алиса». Обратился ко мне Тайлер. «Не хочу с вами гулять». Отшатнувшись от него, я хотела было уйти, но он мягким движением руки остановил меня. «Я ничего вам не сделаю, не бойтесь. Прошу, да, давайте уйдем в сад». Недоверчиво на него посмотрев, я отошла на полметра от него, и мы вышли в сад. Подойдя к пруду, мы остановились. Я стояла и нервно перебирала прядь своих волос, боясь даже смотреть в сторону мужчины. «Я почуял вас вчера. Вы все видели, не так ли?» Наконец проговорил он. «Что значит «почуяли»?» Дрожащим голосом спросила я. «Что и значит?» «Тайлер, я ничего не видела». «Вы видели меня» спокойно проговорил он. Я судорожно пыталась сообразить, как же вести себя в такой ситуации. Что это или кто это был передо мной, я не понимала. Что можно было говорить, чего нет. Повернувшись к нему, я наконец сказала. «Хорошо, я видела вас, но ничего не поняла». «Это не имеет значения. Достаточно того, что вы видели». Мужчина повернулся ко мне, Я окинула взглядом, в котором скользила, скорее всего, жалость, чем недовольство. «Кто вы такие?» Дрожащим голосом спросила я у него. «Я не буду вам отвечать. До следующей луны есть время. Я должен подумать. Реставрируйте картину, а через месяц мы вернемся к разговору. Вы хороший человек, Алиса. И если я найду выход, то все будет хорошо». «Да что вы все вокруг загадками разговариваете? Кто вы, Тайлер?» Едва не плача, проговорила я, ухватив его за руку. «Да я человек. И Филип, И Джастин тоже», — ответил мужчина. «Ну что тогда я видела вчера? И утром сегодня? Я бы, может, и подумала, что мне все показалось, но раз мы здесь с вами стоим и разговариваем обо всем этом, то...» Не договорив фразу, я замолчала. Проклятие, Алиса, вы видели проклятие. Тайлер устало вздохнул и повернулся к озеру. Какое еще проклятие? Не унималась я. Но Тайлер не ответил, он поцеловал мне руку и строго сказал. Молчите. То, о чем мы говорили, Джастин не должен знать. И если будет выход, уедете по окончанию работы, и все. Но вы же одинаковые. Почему мне нельзя у него ничего спросить? Он доминанта. Он никогда не отпустит вас, если будет знать, что вы видели. Ведите себя осторожно с ним. Он хороший человек, но не всегда может совладать со своей темной стороной. Ему досталась самая тяжелая ноша. Я пытаюсь найти выход, но пока тщетно. Обещайте мне держаться от него на дистанции. Это очень важно для вас. Хорошо, поняла. Спасибо вам. Недовольно, ответила я, поскольку его предупреждения на фоне того, что я жила под одной крышей, черт его знает с кем, вообще ничего не значили. Мужчина кивнул и пошел по направлению к дому. А в этот момент ко мне, оттуда по тропинке, счастливо улыбаясь в припрыжку, бежала Виктория с ракетками в руках. Я смотрела на нее и была немного удивлена переменной в ней. Девочка оживала. Жизнь словно возвращалась к ней. Даже на щеках заиграл румянец. «Алиса, я нашла! Нашла!» Она подбежала ко мне и протянула ракетку с красной рукояткой. «Это мамина!» Она играла ей всегда. Держи, теперь она твоя. Спасибо. Сейчас посмотрим, как ты играешь. Мы вышли на остриженный газон и, подмигнув друг другу, заняли свои позиции. Виктория хоть и была малышкой, но играла на удивление очень хорошо. Она практически не пропускала шарики и давала такую подачу, что я еле поспевала ее отбивать. Вдоволь насмеявшись и набегавшись, я уселась на траву. Виктория же легла на землю и положила мне голову на колени. В этот момент я увидела, что Джастин, наблюдает за нами, облокотившись на статую Венеры, стоящую под большим развесистым деревом, улыбка сползла у меня с лица в два счета, и я отвернулась. «Папа! Папа, иди сюда к нам!» Позвала его Виктория, и он направился к нам. «Ты видел, как мы играли? У меня ведь правда хорошо получается?» В звонке щебет малышки был слышен, скорее всего, даже в доме. «Да, дочка, ты играла очень хорошо». Драстин погладил по голове девочку и едва улыбнулся. «Алиса все равно лучше, но она ведь взрослая, так что это было ожидаемо». Виктория послала мне воздушный поцелуй и весело засмеялась. «Алиса тоже играла очень хорошо». Тепло улыбнулся мужчина, глядя на меня. Я окинула его недоуменным взглядом и хмыкнула. «А теперь беги, Виктория, тебя няня ищет, и не забудь все вернуть на место», проговорил он, помогая встать с земли девочки. Малышка схватила ракетки и, чмокнув меня в щеку, побежала в дом. Я же встала и повернулась к Джастину. «Вы возвращаете к жизни мою дочку. Я не знаю, как это у вас получается, но моей благодарности нет границ». Он протянул руку, и поправил мои размытавшиеся по плечам волосы. Я это поняла час назад. Спасибо. Сухо отчеканила я, делая намек на то, как он себя повел. Мужчина опустил голову и, скривив губы в горькой усмешке, промолчал. Я только покачала головой и пошла в дом, где заперлась в мастерской с недовольством, взявшись за свою работу.